Когда приходим к Вайре, она шагает взад-вперед. Бегун беззвучно и неподвижно висит между ее клеткой и деревом-стражем, словно этой просеке, до сих пор кажется, что надо задерживать дыхание, чтобы не задохнуться. Я знаю это чувство. Тело Вайры будто усохло. Она на цыпочках скользит сквозь по-прежнему тяжелый воздух. Она нереальная потусторонние, глаза красные, пол клетки весь белый, как после снегопада. «Ну что, Вайра?» — говорит Джейн. «Давай тебя выпускать». Пума стрелой уносится под свой дом, съеживается в комочек. Следы лап резко выделяются среди смятых клочков пепла. Я смотрю на Джейн. «Я буду телохранителем». — спрашивает она. Я киваю. Лучше пусть впереди идет Джейн. Вайра лучше ее знает, больше доверяет. Я снимаю веревку с бегуна. Сердце быстро колотится. Я делала это уже множество раз. Но даже после стольких недель работы с кошкой, даже при том, что это каждый раз поразительно, на самом деле у меня до сих пор в голове не укладывается, что я... Выгуливаю пуму. Но когда оборачиваюсь, она уже у двери и выглядит такой напуганной, что я забываю собственный страх. Я так привыкла к нему. За последние недели почти сроднилась с ним. Вайра шипит, быстро ходит взад-вперед и топает лапой, будто требует ответа. Как будто она сидела здесь и знала, что мир рушится, но ничего Ничегошеньки не могла с этим поделать. Не могла даже убежать. «Прости», — шепчу я. И вот карабин защелкнут, она мчится, злобно мотая головой и огрызаясь. Джейн бежит впереди, чтобы убедиться, что все в порядке, а я веревкой привязана к пуме. Я держусь за веревку, и знакомая шершавость заземляет меня. Вайра пробегает мимо дерева стража, тут же резко поворачивает налево, взбегает на холм, перепрыгивает через поваленный ствол, проносится под кустом с желтыми цветами, вверх по берегу и прямо к лагуне. Над водой висит дымка, словно даже вода замерла. Вайра мчится к краю. В одной руке у меня веревка, я не знаю, чего хочет пума. Но тут она тащит меня вперед. «Вайра! Что?» Запинаюсь я. Кошка оборачивается на бегу, взрыкивает на меня так грозно, что я отпрыгиваю назад, а потом бросается прямиком к воде. Она натягивает веревку. В воду погружаются лапы, потом живот, потом спина. Она бьет по воде лапами и огрызается, напопадающиеся на пути палки, потом и я спрыгиваю, а Джейн беспомощно остается позади. Вода захлестывает сапоги. Я шиплю, спотыкаюсь. Воды по колено, а с невидимого дна поднимается мерзкий поток пузырей. И тут Вайра пускается в плавь. Она плывет. Я вижу. Меня поглощает вода. Сапоги, джинсы, рубашку. Захожу по грудь, по шею. Бесполезная рубашка вздувается, как парус. Вайра отчаянно молотит лапами. Она пытается держать голову над водой, перебирает ногами, вытягивает шею, фыркает и носом пузыри воздуха. «Все хорошо, Вайра», — говорю я спокойно, хотя совершенно не ощущаю такого спокойствия. У нас все хорошо. И одновременно поворачиваю голову, крутясь на месте. Я никогда не плавала в лагуне. Вода кажется холоднее, чем должна быть. Я знаю, здесь водятся кайманы, а может и пираньи, какие-нибудь доисторические рыбы. Единственный пляж за спиной. Со всех других сторон берег окружает зелень, плющи, Завязанные жуткими узлами деревья, острые темные уступы, перештопанные веревками корневых систем, их руки и ноги погружены в коричневое зеркало и напоминают золотых пауков. Над легкой рябью плывет туман, такой густой, что я почти могу погрузить в него руку. Чувствую давящую тяжесть солнечного жара. Мы с Вайрой будто в миске. Вода нагревается. То тут, то там, в небе, как перышки разбросаны клочки облаков. Я вспоминаю, как надо дышать. Круги на воде становятся все шире. Вайра тянет меня на глубину. Я позволяю. Мои руки и ноги все стесанные и опаленные. Я чуть не стенаю от саднищей боли. «Не дай ей уйти на другой берег!» Паники кричит Джейн. «И еще! Они плавают с выпущенными когтями! Смотри, чтобы тебя не задело!» «Ох, — думаю я, — понятно». Потом Вайра поворачивает морду ко мне. «Я думаю, все хорошо», — шепчу я. «Вижу только ее голову и линию позвоночника». Здесь для нее естественная среда, как и для кайманов. Вайра плавает не так беззвучно, как они. Ей приходится отфыркиваться, но кошка рассекает воду, серая и гибкая. Она оказывается так близко, что шерсть измазывает мою руку грязью. Я стою совсем-совсем неподвижно. Если мы в миске, значит мы все сделаны из стекла. И весь этот сон может вмиг разлететься на осколки. Вайра плавает бесконечно долго. Зрачки настолько расширены, что я почти не вижу зеленой радужки вокруг них. Когда мы на суше, она почти не смотрит на меня. То ли хочет забыть о том, что я рядом, то ли в мыслях просто нет места для меня. Но сейчас она глядит на меня так, будто не в силах отвести глаз. И не может поверить. Что произошло? Что мы сделали? И я не могу. Под водой прячутся карманы тепла и грязи. Она липкая, увязает в одежде и удерживает меня. Ветерок по-прежнему приносит намек на приевшийся запах дыма, но в основном пахнет только водой и землей с легким оттенком лаванды. Стая беличьих обезьян, желтых маленьких, как эти остроухие крысы, наблюдает за нами с верхушки хлопкового дерева одного из самых высоких видов в бассейне Амазонки. Белесые ветви распахнуты, как крылья. Возможно, это из-за того, что Вайра несколько недель провела в клетке одна. Возможно, из-за того, что мы ее не контролировали. Возможно, из-за жара, огня и страха. Наверное, инстинкты велели Вайре идти к воде. Не знаю. Знаю только, что она сделала то, чего боялась столько лет, пока жила здесь, пока бесконечные часы просиживала на пляже. Я так ей горжусь, что в горле образуется ком и глотать тяжело. Я вижу только ее затылок, коричневый в лучах солнца, усеянный каплями воды и ила, гладкие светлые кончики ушей, и темную кисточку хвоста, извивающегося в воде. Чувства к ней достигают пика. Это неожиданно и совершенно ошеломительно. Я абсолютно разбита. Тело сломлено. Разум в дребезге. Это и есть любовь? Не знаю. Лишь осознаю, что никогда в жизни не чувствовала ничего подобного. Небо — бледно-голубое одеяло мягкого хлопка. Облака плывут вокруг нашей груди, искаженные узоры перевернутого неба. Вайра устало вздыхает, бросает последний взгляд на противоположный берег, удовлетворенно, гордо, счастливо делает еще одну петлю, а потом плывет назад. Она так близко, что я протягиваю руку и касаюсь ее. Она этого хочет. Пума прижимается ко мне так крепко, что я чувствую вес ее худого, хрупкого тела. Мы долго смотрим друг на друга. Наши глаза лишь чуть выше уровня воды. А потом она поворачивается и устало плывет к пляжу. Возвращаемся к клетке, и я пристегиваю Вайру к бегуну. Она с кряхтением отворачивается, Разок хлещет влажным хвостом и плюхается на освещённый солнцем пятачок, чтобы обсохнуть. «Она плавала!» — восклицает Джейн. Щёки её горят. Я смеюсь, дрожа всем телом, пытаюсь скинуть сапоги. Когда стягиваю, один будто пробку выдёргиваю. На землю льётся целый поток из грязи, палок и ила. Вайра раздражённо зыркает на меня. Теперь я тоже не могу сдержать смеха и киваю. Ничего другого я от нее и не ожидала. После открытого пространства и покоя лагуны, после плавания под небом, которого мы много дней не видели из-за дыма, снова возвращаться в гнетущую духоту под деревьями тяжело. Это почти дезориентирует. Я вся мокрая. В каждую складку кожи забилась надоедливая серая глина. Вайра — Свернувшаяся в тугой клубок под деревом, которая пахнет перцем, дрожит. На ее морде кислое выражение. Шерсть некрасиво облепляет кости. Но когда оглядываюсь вокруг, то чувствую новую уверенность. Я вспоминаю другие лагуны, которые видела так давно, стоя на скале вместе с Пэдди. Я думаю, ведь они никуда не делись». Они серебрятся под солнцем. Наверное, кошки вроде вайры точно так же в них плавают. Мы сейчас на кусочке зеленого плато, уходящего в бесконечность. Деревья не заканчиваются. На месте сгоревших деревьев вырастают новые, а живые существа снова борются за существование. Здесь всегда будет кто-то слушать, дышать. Всегда есть кто-то, кто становится частью нас самих, делая нас частью себя. Это чрево, которое продолжает существовать, поддерживает в нас жизнь. Я поворачиваюсь к Джейн, чтобы передать это ей, рассказать, что все получилось, мы выжили. И тут вижу, что она плачет. Джейн. Крепко обнимаю ее, и коричневая вода, хлюпая, стекает по ее спине. Она смеется, но отстраняется. Садится и выжимает лицо в колени. Я вижу только, как трясутся плечи. Краем глаза замечаю, что Вайра внимательно следит за ней. Кончик хвоста торчит из пасти пумы, на морде написано «Беспокойство». Наконец, Джейн, поднимает голову. «Кажется, я хочу уехать». Я пялюсь на нее, будто не расслышала. Она продолжает. «Кажется...» «Нет, не может быть». Перебиваю я и принимаюсь возиться с сапогами. Я не верю. Но когда Джейн больше ничего не произносит, просто сидит, уложив голову на колени, повернув лицо ко мне а слезы бегут по щекам. Вдруг становится тошно. «Так значит, ты серьезна?» Она кивает. «Почему?» «Ло!» Она утомленно качает головой. «Я так устала! Я думала, у меня хватит сил остаться до Рождества. Но знаешь, я ошиблась. Пожары!» Она смотрит на Вайру, и опять сердито вытирает глаза. Я потрясенно таращусь на нее. Не знаю, когда это случилось, но к джунглям, похоже, вернулся их всегдашний голос, а может, просто мои уши снова стали слышать. Тонкое урчание сверчков и жужжание других насекомых снова оседают в желудке. Позади Джейн по-прежнему стоит дерево-страж, высокое, и бдительная. Вайра с низким рыком поднимается, чувствуя, что что-то происходит. Отворачивается. Потом снова садится, и мы видим только темную линию вдоль ее хребта. Но как же... С ней все будет хорошо. Всегда будут новые волонтеры. Я моргаю. Она серьезна. А как же Сама и его клетка «Ты разве не хочешь?» Джейн берет меня за руку. «У меня до вылета три месяца. Я подумала, может податься в Колумбию, в Эквадор. Мы с Пэдди это обсуждали. Может, мы с ним и Брайем встретим Рождество на пляже?» «Мы?» «Мы думаем, тебе стоит поехать с нами». Я таращусь на нее. «Мне?» И «Я не могу!» Я отпускаю ее руку. Ликование, которое я чувствовала пару минут назад, рушится, и я остаюсь с холодом внутри. Несколько месяцев назад это был предел моих мечтаний. Чтобы у меня была подруга, с которой мы бы вместе путешествовали. Вместе смеялись, когда меня выворачивает наизнанку. Вместе ловили бы попутки, чтобы не пришлось одной сидеть на обочине. А теперь я не знаю, чего хочу. Я хочу, чтобы вот это стало моей жизнью. Я не хочу, чтобы заповедник превратился просто в один из этапов, которые я могу оставить позади, как очередное воспоминание. Я хочу быть здесь. Но, наверное, это глупо. Может, надо просто повзрослеть. «Как я смогу работать здесь без Джейн? Я наедине с Вайрой? Или мило даст нового волонтера? Тогда придется его натаскивать». «Да разве я могу?» Джейн отводит взгляд и снова смотрит на Вайру. «Ты подумай над этим, ладно?» «Мы остаемся с Вайрой до темноты. Когда Пума...» Вылизалась и осталась довольна своим внешним видом. Она устроилась между нами. На меня уложила задние лапы, похожие на кроличьи, с лоскутной, все еще не приглаженной шерстью, а голову — на колени к Джейн. За минуту до того, как закрыть глаза и уплыть в свои кошачьи сны, она смотрит на нас и мурлычет. «Не я, не подруга. Ни разу не слышали, чтобы Вайра мурлыкала. Джейн не может перестать плакать. И я тоже. Пожары, ссора с Гарри, о которой мы так и не поговорили. Скорый отъезд Джейн, а теперь вот это. Когда я возвращаюсь обратно в лагерь, усталая и выжитая, начинаю искать Гарри. Я от него отдалилась, но думаю если сможем поговорить, все наладится. У нас все наладится. Но хоть я и принялась его искать, найти не могу. В эту ночь я засыпаю одна, и даже обезьяны не составляют мне компанию. Я должна бы спать как убитая, но не получается. Ворочаюсь сбоку на бок, а утром смотрю на кровать гарри напротив меня, но она по-прежнему пуста, и нечто жуткое стискивает желудок. Когда Сэмми отводит меня в сторону и рассказывает, что он провел ночь с Ханной, на миг кажется, что я блевану. Грудь так болит, что не могу дышать, а когда Сэмми смущенно спрашивает «Ты как?», только киваю и проглатываю обиду, заталкиваю ее как можно глубже. Снова сглатываю. Шокированная и опозоренная, я вспоминаю, что доверять кому-то опасно, и мне стыдно за свою наивность. Это не рай. Мы все сломленные, в точности, как сказала Мила. Мои глупость и стыд глубоко укореняются внутри. Тогда я иду и говорю Джейн. Да, я поеду с вами. Конечно, поеду. Мы натренируем еще кого-нибудь работать с Вайрой вместо нас. Как раз приехала новая девушка. Веселая, спокойная, терпеливая. Здесь есть другие люди, которые знают Вайру. Мила и Агустина ее любят. Сэмми тоже могла бы работать с ней. Она остается. Том. Джейн права. Вайра не пропадет. Она поймет. Я просто обманываю себя. Думаю, что подобный опыт может длиться вечно. Это не моя жизнь. Я никогда не смогла бы стать своей в таком месте. И что бы ни делала, здесь всем плевать. И в первую очередь в Айре. Прощаемся недолго и с болью. Последний день Вайра смотрит на нас сквозь прутья клетки. Мы остались на две недели, чтобы обучить кого-то на замену. Вайра счастлива. Она плавает каждый день. Она нежная, спокойная. И, сидя на своем троне, как будто прощает меня. Ее глаза — широкая, непостижимая зеленая кайма вокруг зрачка. Но почему же так гадко внутри? У меня нет причин здесь задерживаться. Я повторяю это сама себе — пока спотыкаясь на трясущихся ногах бреду по тропе назад. Сдавленные рыдания Джейн встречаются с мурлыканьем джунглей. Я поднимаю глаза к прохладным зеленым теням и чувствую оцепенение, пустоту. Вечером мы садимся на автобус, а на следующий день, к 5 утра, прибываем в большой город, и джунглей больше ня